Глава двадцать пятая. — Фамилия? — Вранчихин. — Имя, отчество? — Сергей Павлович. — Теперь вали отсюда, Сергей Павлович, чтоб духу твоего здесь не было. Не попадайся больше. У отделения милиции тебя дядя дождается. В ножки ему поклонись. есть в не он вляпал тебе статью, поучился б ты в институтах. Сергей, прихрамывая, вышел из отделения милиции.